Глава 6. Андре. О том, что у меня есть сосед, говорило многое. Во-первых, ночью иногда раздавался едва слышный хлопок двери. Во-вторых, исчезала пища. Я подумал и начал оставлять еду на видных местах. Мне самому надо было достаточно мало, а мальчишке в его 17, Наверное, много. Мне такое соседство ничуть не мешало. Устраивает волчонка жить в полуподвальных помещениях первого этажа и пусть живет. А у меня были свои заботы. С утра собственные тренировки и настройка новых зеркал. По вечерам работа с Филиппом, которого я гонял по башне и вокруг нее, так что пыль стояла столбом. Это же надо. Так мало заниматься при таком большом потенциале. К счастью, его семейка пока не подозревала, где пропадает их младшенький. Иначе проблемы сами возникли бы на пороге. Самое забавное, что Фил и Волк ни разу не пересекались. Волк специально дожидался, пока брат уйдет, и только потом высовывал нос. Или уходил раньше, чем приходил Филипп. Мне было смешно наблюдать за этой возней. И любопытно, когда же эти двое встретятся? Наверное, так бы продолжалось и дальше, если бы не произошел... Целый ряд событий, которые помешали моим наблюдениям. Во-первых, в столицу вернулся герцог Дериаль. Об этом рассказал раздосадованный Филипп. «Нет, ты представляешь», — говорил он, — «мать с отцом ничего». А Этьен сразу, «Куда это ты собрался?» Подозревает, что я Вилли прячу, что ли. Еще и проследить за мной попытался. Я прямо у него из-под носа ушел в зеркальный коридор. «Не зеркальный, а пустотный», — поправил я. «Да какая разница?» — взвился брат. «По-твоему, никакой? По-моему, кое вком Слишком много от профессора. Мы не в гимназии, Андре. Я помню, раз уж все настолько осложняется. Я могу раскрыть тебе для перехода одно из зеркал, чтобы не рисковал. Расстояние, конечно, великовато, но и ты неплохо владеешь этой магией. Попробуем? Да, давай. Главное, чтобы дома не хватились, а то после слов Этьена... Отец начал на меня странно поглядывать. Если он еще и Анри скажет, то точно своего не упустит. И буду я от двоих бегать. А Дориаль сам хорош. За одним ребенком уследить не может, зато мне вставляет палки в колеса. Боюсь, за этим ребенком никто не уследит, — усмехнулся я. И вряд ли герцог его отыщет. Волчонок прекрасно взаимодействовал с пустотой уже в двенадцать лет. Он стал старше. Думаю, его сила выросла. Кстати, неплохо было бы оценить этот уровень силы, но тогда придется выманить волка и выдать, что мне прекрасно известно о его соседстве. Сбежит еще. Этьен говорит, что да, вроде бы угомонился Фил. По сути, из-за этого и возник конфликт. Вилли через пустоту выбирался из замка и где-то пропадал. А отец поймал его на этом и попытался посадить под замок. А когда открыл комнату... «Никого там не было. Волки — существа свободолюбивые. Герцогу ли не знать?» — пожал я плечами, наблюдая в окно, как солнце садится за городом. Тем более волки, входящие в пору магического совершеннолетия. «Сам виноват. Надо было договариваться». Брат вздохнул. «А если с ним что-то случилось, Андре? Ведь не мог же Вилли просто пропасть». «Ничего с ним не случилось. Уж можешь поверить», — ответил я. «Более того, он в столице». Жив и здоров. Ты видел, Вилли? подскочил брат. Можно и так сказать, но я не стану тревожить волчонка только потому, что его папа заявляет права вожака стаи. Фил улыбнулся. Стало заметно, что он успокоился. Теперь можно приступать к тренировке. На этот раз я не стал затягивать. Завтра настрою зеркало на его переход, а сегодня меньше подозрений, меньше опасности». Привычно проводил Фила до границы квартала. И уже возвращался, когда впереди послышался виск. Остаток пути до башни преодолел бегом. Так и знал. Волчонок все-таки угодил лапой в мою ловушку. Этот-то чем думал? И теперь угрюмо лежал рядом, не имея возможности выбраться. Что? Лежишь? Я сел рядом. Папа не учил, что не стоит совать нос всюду, откуда тянет магией. Волк недовольно рыкнул и закрыл глаза. «Это значит, что разговаривать со мной он не станет?» «Хорошо. Тогда пусть посидит до утра, подумает о своем поведении». Я поднялся и пошел к башне. Волк недоуменно рыкнул вслед. «А отпустить?» – разобрал я. «А ты просил?» – обернулся к белому зверю, который по размерам уже превосходил хорошую овчарку. «И что? Ты меня так и оставишь?» – возмутился волчонок. «Да, раз у тебя нет манер» а еще наследник герцогского титула тфу и пошел к двери отпусти пожалуйста долетела в спину обернулся волк уложил голову на передние лапы и умельно глядел на меня пришлось возвращаться и снимать ловушку с его задней лапы превращайся приказал этому несчастью на лапу стать можешь точнее на ногу фигура волка подернулась туманом а мгновение спустя Передо мной был растрепанный мальчишка с пронзительными голубыми глазами. Волосы торчали в разные стороны, одежда запылилась и была чуть влажной. Наверное, он ходил на ближайшую реку, купался. Да, волчонок вырос. Но зубы еще не отрастил. Он попытался шагнуть, закусил губу и вздохнул. Больно? Неприятно. Будешь думать, потом лезть. Обернись пару раз, должно помочь. Я наблюдал, как волчонок за секунду меняет ипостась. Да, так лучше. Он хотя бы мог идти. Слушай, не говори никому, что я здесь, хорошо? С какой то стати? Я ускорил шаг, и Вилли пришлось меня догонять. Ты поселился здесь без разрешения. Пустота волка мне игрушка. Пусть даже белым. Ты ночами хлопаешь дверью, суешь свой нос в моей комнаты. Андре, пожалуйста. Я обернулся. Мальчишка выглядел несчастным и расстроенным до да нельзя. — Ладно, давай поговорим, потом решим, — смело стивился я. — Наверх поднимешься? — Да, уже почти не больно. Мы поднялись в ту комнату, которую я считал жилой. Вилли тут же забрался на подоконник и едва не прижался носом к стеклу. — Что смотришь? Не видать ли отца? — поинтересовался я. — А? — обернулся Вилли. — Нет, с чего ты взял? Просто вечер хороший. Красиво. Что красивого? Остановился рядом с ним. Вечер как вечер. Ну как же? Небо такое высокое. Уже звезды появляются. Вон, смотри. Волчья звезда. Ярче всех. Я поморщился. Не понять мне логики семнадцатилетнего волчонка. Какие звезды? Какое небо? Голодный? — спросил о более насущных проблемах. — Да, немного, — смутился Вилли. — Я только за ужином собирался, как... — А ты зачем столько ловушек наставил? Боишься кого? — Никого я не боюсь, но и видеть никого не хочу, — ответил этому чудовищу и пошел за едой. Вернувшись, застал парнишку с листом бумаги, явно украденным с моего стола, и огрызком карандаша в руках. Он что-то увлеченно царапал, покусывая то карандаш, то кончик языка и, кажется, меня не заметил. Упустил реаль сына. — Что ты делаешь? — спросил Стави перед ним тарелку. — А! — Вилли вздрогнул всем телом. — Напугал. Я не слышал, как ты вошел. Плохи дела. Ужин, напомнил я. — А ты? Со мной не будешь? Качнул отрицательно головой. Есть не хотелось. Настроение было откровенно гадким. хотя и причин для этого не существовало. Бывает. Пройдет. Что ты рисуешь?» Взял со стола листок, пока Вилли схватил ложку и глотал кашу, даже не жуя. «Отдай!» — сорвался тот, даже не проглотив еду. А я с удивлением разглядывал собственную физиономию. Если бы встретил такого типа на улице, перешел бы на другую сторону, потому что на лбу даже без букв можно было прочитать «Убью». Что ж, так и должно быть. Все правильно. «Я не трогаю», — опустил рисунок на место. «Ешь, волчонок». Вилли покосился на меня подозрительно и опять принялся есть. А я сел на диван и наблюдал за ним. О причине, которая привела сюда волка, я догадывался и без рассказа Фила. Но башня пустоты — не то место, где ему стоит находиться. Тарелка осталась пустой, а Вилли тоже перебрался на диван. «Ну, давай», — сказал он. «Что?» — уставился я на него. «Воспитывай!» Я едва сдержал смех. «Послушай, волчонок, на то, чтобы тебя воспитывать, есть твой папа и его супруга. У меня же несколько другая профессия или обязанность». «Не находишь?» Вилли молчал. Только рисовал носком ботинка, узоры на полу. «Расскажешь?» Спросил я. Хотя на самом деле разговаривать не хотелось. «Что у тебя случилось?» «Да ничего». Он пожал плечами. «Все очень просто». Я не хочу быть отцу-обузой. Вот тебе и приехали». «Это что за новости? И чем же, позволь спросить, ты его обременяешь?» Поинтересовался осторожно. «Да всем!» — фыркнул Вилли. «Только и слышно. Не то, не так. Не бери, не стой, не сиди. Только под ногами путаюсь. Это было бы смешно, если бы Вильям не говорил на полном серьезе. И поэтому ты решил уйти из дома?» «Да, я уже взрослый. Сам могу о себе позаботиться. А у него теперь другая семья, другие дети». Я замер. Не вспоминать. Закрыть на засов. Запереть. Пары секунд хватило, чтобы успокоиться. В случае Вилли все не так страшно, как видится волчонку. «Я уверен. Я думаю, ты не прав», — сказал ему. «Ты тоже его семья». «Да, но...» «Понимаешь? Они маленькие. Им все можно». «А мне ничего. Почему так? Может, потому, что они маленькие?» Я все-таки улыбнулся. «Сколько у тебя младших?» «Трое», — горестно вздохнул Вилли. «Средняя сестра, ей четыре. И еще двойняшки, мальчишка и девчонка. Им по два. Везде лезут, нигде не скрыться. И даже с отцом не поговорить, понимаешь? Сразу один из трех, но мешается. Хотя ему некогда со мной разговаривать даже без них». У него дела, поместья, какие-то сделки. А что я? Так ничто. Боевой магии учиться не желаю. Рисую что-то. Он злится, я злюсь. Нет, нам лучше держаться подальше друг от друга. Ты ему об этом говорил? Спросил я. Да нет же, объясняю. С ним невозможно что-то обсудить, взвился Вилли. А когда получается, он все равно меня не слышит. Я там лишний, Андре. Глупый волчонок. Впрочем, Дориаль сам виноват. Если у него целая арава малышни, это еще не означает, что надо забыть о старшем. Послушай, Вилли, попытался подобрать слова, хоть в этом никогда и не был силен. Если бы ты был там лишним, то твой отец не приехал бы в столицу. А он приехал, мигом побледнел мальчишка. Да, и ищет одного непутевого волчонка. Не знаешь такого? Вилли опустил нос и уставился в пол. «Я понимаю, почему ты себя так чувствуешь, но он у тебя хотя бы есть. Цени, и даже если не хочешь видеть, возьми хотя бы визор и напиши, что жив и здоров. Он ведь волнуется. Думаешь?» Неуверенно спросил Вилли. «Уверен. Хочешь, взглянем, чем он занят? Думаю, тебя это удивит». «Хочу», — ответил тот. Я поднялся и подошел к настенному зеркалу. Коснулся, призывая магию, начертил силой линии на стекле. Что ж, удивил так удивил. Просто не то слово как. Только не Вилли, а меня самого. Потому что герцог Этьен де Реаль как раз подходил к воротам башни пустоты.